Никому-то я не нужна. — Ты же знаешь, дорогая, что это неправда. — Нет, правда. Я напоминала ему маму, а он ее ненавидел, женился раньше, чем разбогател, и всегда видел в ней только помеху. Но она-то его любила. Мама верила в любовь. Стремительно обернулась ко мне. Бил, ведь мы поженились, потому что любили друг друга, правда?» Я заключил ее в объятия и поцеловал. «Ну что ты, глупенькая, нашла в чем сомневаться?» Она на миг прижалась ко мне и тут же взяла себя в руки. «Ну что ж, Дафна любит этого парня». Она даже вся переменилась. Это видно сразу. Так же, как любому видно, что она пропала, если еще долго останется с отцом. Поэтому мы должны им помочь. Она помолчала. И тебе достанется больше всех, ведь у тебя они познакомились. Значит, отец свалит всю вину на тебя. Понятно, что всю вину свалят на меня. Ведь, в конце концов, только я и виноват. Теперь до меня дошло, в какое двойственное положение я себя поставил. И мой абсурдный эпизод с Анжеликой, раз я его так долго скрывал, выглядит теперь много хуже и обидит Бетси гораздо сильнее, чем если бы я выложил все сразу. Нет, нужно было сказать. Но только я собрался с силами это сделать. Меня, как боксера гонг, остановил звонок. За дверью стояла Дафна. В первый момент я ее не узнал. Правый глаз заплыл, Лицо смертельно бледное, вечерний туалет под норковым манто разорван на груди. Увидев меня, она истерически разрыдалась и упала мне на руки. От нее несло спиртным. Мы с Бетси уложили ее в комнате для гостей и выслушали ее бессвязный рассказ». Уйдя от нас, Джимми завел ее в какую-то забегаловку. Там они, бог весть, сколько выпили, и поехали к нему, где он в пьяном безумии вдруг накинулся на нее, пытаясь задушить. Ей удалось вырваться и выбежать из квартиры. Кто-то, попавшийся на лестнице, нашел ей такси. Старик держал в городе еще одну квартиру, Но, опасаясь прислуги, она поехала прямо к нам. Была совершенно не в себе, но настоящий ужас нагоняла на нее реакция старика. И подумать боялась о возвращении на Остербей, хотя и обещала вернуться домой поскорее. «Если папа узнает, он меня убьет». — Бетси, ты должна с ним поговорить. Бетси воспряла. Хоть Дафна временами и донимала ее, клан Келлингемов был для нее святыней, и интересы семьи она защищала, как львица. Позвонив отцу, который еще не ложился и дошел до грани кипения, она сумела придумать убедительную причину — чтобы Дафна осталась у нас. Спать мы легли уже под утро. Счастье еще, что это случилось сейчас, — заметила Батти. Теперь хоть знаем, что он за тип. А я еще так сентиментально обрадовалась, что они поженятся. Ну, как бы там ни было, с Джимми Лэмбом покончено. — Ага. С облегчением поддакнул я.